25 так всегда бывает, когда человек, не зная в чем дело, желает быть услужливым и не спросясь, слезет исполнять поручения. Бен Джонсон «Эписин» или «Молчаливая женщина». Выйдя на воздух, они вдруг оказались в вихре пушистых снежинок. В памяти мобильного телефона Робин были сохранены адреса, найденные в интернет-справочнике. Страйк хотел первым делом еще раз смотаться на Телгарт-Роуд, поэтому Робин начала докладывать ему о результатах поиска прямо на платформе Подземки, где в это время близко к окончанию утреннего часа пик, было многолюдно, но не катастрофически. В вагоне их встретили запахи мокрой шерсти, сажи и прорезиненной ткани. Робин и Страйк продолжили разговор, держась за ту же стойку, что и трое замученных туристов-итальянцев с рюкзаками. «Старик, который работает в книжном магазине, сейчас в отпуске», — говорила Робин. «До понедельника». «Хорошо, пока о нем забудем» а другие подозреваемые». Услышав это слово, Робин вопросительно подняла одну бровь, но продолжила. «Кристиан Фишер живет в Кэмдоне с женщиной 32 лет, видимо, с подругой. Как ты считаешь?» «Похоже», — согласился Страйк. «Это создает определенные помехи. Наш убийца нуждался в покое и уединении, чтобы избавиться от окровавленной одежды, не говоря уже об изрядном количестве человеческих внутренностей». Мне хотелось бы обнаружить такое место, где можно ходить туда-сюда без посторонних глаз. «Вообще говоря, на Google Street View есть изображение этого дома», с легким вызовом объявила Робин. «В нем на три квартиры один общий вход». «И от Телгерт путь не близкий». «Но ты же не считаешь, что это сделал Кристиан Фишер?» спросила Робин. «Такое, конечно, маловероятно», признал Страйк. Он ведь почти не знал Куайна, да и в романе о нем ничего не сказано. По крайней мере, я не распознал. На станции Холборн им предстояло сделать пересадку. Робин тактично замедлил шаг, приспосабливаясь к походке страйка, и не стал комментировать ни его хромоту, ни движение корпуса, помогавшее ему двигаться вперед. А что насчет Элизабет Тассел? На ходу спросил он. Живет на Фуллэм-Пэлас-роуд одна. «Это хорошо», — сказал Страйк. «Надо будет посмотреть, не разбила ли она свежую комбу. разве «Разве Скотланд-Ярд этим не поинтересуется?» — спросил Робин. Страйк нахмурился. Он-то понимал, что выглядит шакалом, который кружит рядом со львами в надежде поживиться необглоданной косточкой. «Возможно, поинтересуется», — сказал он. «А возможно, и нет». Энстису втемяшилось, что убийца Леонор. А он не из тех, кого легко переубедить. Уж я-то знаю. В Афганистане мы с ним вместе расследовали одно дело. Кстати, о Леоноре, — небрежно добавил он. Энстис выяснил, что она когда-то работала в мясной лавке. «Хой, страсти мордасти!» — вырвался Робин. В страйк усмехнулся. От волнения у нее иногда прорезался йоркширский говорок. Вот и сейчас он услышал «мурдасти». На линии Пикадилли, в поезде, который должен был доставить их на бернс корт народу оказалось гораздо меньше, и страйк с большим облегчением плюхнулся на свободное место. «А Джерри Уолдегрейв проживает с женой, верно?» — спросил он. «Если ее имя Финелла, то да. У них квартира на Хезли-Троуд в Кенсингтоне. И в том же доме, только в квартире цокольного этажа, проживает некая Джоанна Уолдегрейв». «Их дочь» пояснил Страйк, начинающая писательница. Она была на фуршете в издательстве. А где, кстати, обретается Дэниел Чарт? — В Пимлико, на Сассекс-стрит, вместе с некими Рамос, Ненитой и Менни. — Видимо, это прислуга. — К тому же у него имеется недвижимость в Девоне, Тайсбарнхаус. Предположительно, там он сейчас и застрял со сломанной ногой. Остается еще Фэнкорт, но его адрес засекречен, подытожила Робин. Правда, в сети на него масса биографических ссылок. У него есть усадьба Елизаветинской эпохи Энзеркорт, близ Чумагна. Чумагна? Это в Сомерсете. Он там живет со своей третьей женой. «Сегодня уже не успеть», — огорчился Страйк. «Нет ли у него поблизости от Телгарт-Роуд какой-нибудь холостяцкой берлоги, где можно спрятать кишки в морозильник?» «Я не нашла». А где же он базировался, когда приходил поглазеть на место преступления? Или просто приехал на денек в ностальгическое путешествие? Если это действительно был он. Да, если это был он. А ведь есть еще Кэтрин Кент. Ну, нам известно, где она живет, причем одна. Вечером 8 числа Куайн, по словам Энстиса, вышел из такси неподалеку от ее дома, но подругу свою не застал. «Возможно, забыл, что она дежурит у сестры», — размышлял вслух Страйк. «И, возможно, не застав ее дома, отправился к себе на Толгар роуд так? Она вполне могла приехать туда к нему на свидание прямо из хосписа. Осмотр ее квартиры у нас на второй очереди». Пока они двигались в западном направлении, Страйк рассказал Робин, что один из свидетелей заметил женщину в Парандже, входившую в дом 4 ноября, а другой самого Куайна, выходившего на улицу в ночь с пятого на шестое. «Но они могут ошибаться. И оба сразу, и каждый в отдельности», — заключил он. «Женщина в паранже. А как по-твоему?» — осторожно спросил Робин. «Не окажется ли на поверку тот свидетель психом-исламофобом?» Работа у Страйка открыла ей глаза на разнообразие и силу бурлящих в обществе фобий и предрассудков. На волне огласки, которую получило дело Лэндри, через руки Робин прошло немало писем, которые одно за другим вызывали у нее то тревогу, то смех. Например, один мужчина заклинал Страйка обратить свой недюжинный талант на изобличение всемирного еврейского заговора в банковской сфере. ***Сожалел о нехватке средств на оплату такого расследования, но выражал надежду, что оно принесет страйку международное признание.